Андрей Загорцев. Водки лётчикам не давать. Жить без пищи можно сутки, Можно больше, на порой. На войне одной минутки Не прожить без прибаутки. Шутки самые немудрые. Прав Твардовский, Вытюжат бронетранспортеры Горные дороги Чечни. Идут в опасный рейд разведчики Вылетают на боевое задание вертушки И кроме оружия с бойцами Еще забористой истории Солдатские шутки С озорным, веселым, соленым словцом.